Глава седьмая «Затухнет под ребрами пламя, Чтоб зажглось ядовитое знамя» Из уличной шейсарской песенки. Понятие дня и ночи Окончательно смешалось у меня в голове, И я с трудом соображала, Сколько сейчас времени. Лариавель вела меня темными коридорами дворца освещаемыми маленькими чадящими лампадками, что были расставлены по всему периметру тоннелей на достаточно внушительном расстоянии друг от друга. Огонь давал мало места, а колдовских кристаллов тут совсем не было. На вопрос «почему так?» Лори ответила, что жрецам Шарваль не подчиняется огонь как мираем и зачаровать камни на свет невозможно. Однако они научились справляться с помощью тиранских грибов, что излучали призрачное фосфорицирующее свечение, и с помощью жира червей салаанов. Оказалось, что на этом жире работает множество шарвальских изобретений, в том числе огромная штуковина, расположившаяся на крыше дворца. Один из темных коридоров вывел нас на балкон, с которого, по моим представлениям, должна была быть видна половина подземного города. Однако, как оказалось, балкон выводил куда-то вглубь дворца и демонстрировал двор каменного дворцового комплекса. Здесь не шастали простые люди. Вход сюда разрешался только приближенным царице, и великому Айшу, само собой. И вот с этого самого балкона я увидела высоко-высоко наверху громадное изобретение — металлическое ядро, окруженное дугами-кольцами, что медленно вращались, не останавливаясь ни на секунду. Ядро изредка вспыхивало и светилось, и становилось ясно, что некоторые пластины в нем — сделанные из прозрачных камней или слюды, внутри которых горел огонь. Что это? восхищенно ахнула я, поражаясь масштабу конструкции. Ничего подобного в шейсаре не существовало. Большая часть изобретений там работала с помощью магии, и по этой же причине имела маленький размер. А здесь, Передо мной развернулось нечто невероятное. «Его зовем мы Луноворот», — ответила Лариавель, довольно улыбаясь. «Именно он время показывает нам и сообщает или день сейчас, или ночь». «Ух ты! То есть это аналог солнца?» Вдруг поняла я, когда огонь внутри изобретения снова вспыхнул и ядро зажглось, будто огромный факел. Мы предпочитаем считать, что это луны аналог, пожала плечами девушка. Издревле луна управляет нашим самочувствием, настроением, движением вод подземных и даже степенью ядовитости желез паучьих. А солнце для нас бессмысленно. здесь, В стеклянном каньоне нет разницы никакой, светит солнце или нет. Оно не греет нас, не приносит урожай. Бесполезно, в отличие от луны. Я согласно покивала головой. Конечно, бесполезно. Затем еще несколько мгновений пялилась на удивительное сооружение, по которому, кстати сказать, Так и не удалось определить время дня, а затем уронила взгляд вниз. Там расстилалась широкая площадь, которую наполняли десятки красивых мостиков, перекинутых через узкие водяные ручейки. Эти мостики напоминали дуги и кольца луноворота, составляя с ними восхитительный комплекс. Еще Между тропинками роз все тот же пушистый розовый рододендрон. И наверняка там, внизу, в густой растительности, вполне можно было потеряться. С нашего же плацдарма прекрасно просматривались все тропинки и дорожки, на одной из которых мы увидели царицу Филидархат. Хрупкая женская фигурка, прогуливалась по чистым, полупрозрачным плиткам, которыми были вымощены тропинки. А позади нее шла стража из пяти мужчин. «Зачем царице так много охраны, если она гуляет в собственном же дворце?» – удивилась я, изучая красивое платье Филидархат. Оно все сплошь состояло из прозрачно-голубых бусин. И в свете высоких масляных фонарей, которых здесь было огромное количество, девушка казалась алмазной каплей, сверкающей гранями. Красивая, глаз не оторвать. К своему ужасу я даже немного позавидовала ее воздушности. Наверняка в нее были влюблены десятки мужчин. Может быть, и Джерхан. «Традиции, Дань!» – легко ответила Лариавель. «Никогда не знаешь, кто может пожелать зла. Да и тоннели каньона небезопасны. В момент любой появится может Салаан или парочка его мелких детенышей. Яд этих червей смертелен. Поэтому рядом с нашей царицей должны всегда быть защитники. Правильно это я считаю». «Понятно», — кивнула я. И в этот момент, с другого конца тропы, к царице вдруг стала стремительно приближаться мужская фигура с наполовину лысой головой, которую невозможно было не узнать. Другая ее половина поблескивала бледными косичками, что при каждом шаге тряслись и покачивались. «Смотри, твой папа», — кивнула я лариавель заметно напряглась интересно какие у него дела к царице ясно какие глухо выдохнула девушка. я сдвинула брови, а потом до меня вдруг дошло что неужели нашли тех кто ну кто тебя это самое я кашлянула в кулак в горле слегка пересохла. лариавель покачала головой не нашли и женщина та что кричала в толпе сказала лишь что видела несколько мужских теней до да меня без в их центре и все возмутилась я да она же врет как пить дать это неизвестно никому снова покачала головой лоря может и впрямь просто не повезло мне не поделаешь ничего эвиса эль тем временем там, внизу, начал что-то говорить царица. Та остановилась и, кажется, внимательно слушала его. Мужчины за ее спиной замерли, словно статуя. Филидархат кивала головой и в какой-то момент даже положила жрецу руку на плечо. Успокаивает, выдохнула Лариавель. Да будут долгими ее годы Сахашинаас. Царица всегда пытается помочь, но не все в ее силах, к сожалению. «Ну, если уж царица не сможет помочь найти двух козлов, то я не знаю тогда, кто сможет», — проговорила я мрачно. «Козлов?» — широко раскрыла глаза девушка. «Это не козлы были, простые люди, честное слово». Я на секунду замерла вглядываясь в изумленную девушку, а затем просто покивала во избежание недоразумений. «Я не имею права тебя просить о чем-то, но, может быть, ты спрашивала у великого Айша о деле этом?» Вдруг робко спросила Лариавель. мне стало неловко, потому что просьбу девушки я хоть и не забыла, но все же отложила до поры до времени. В долгий ящик. Да и что может сделать огромный паук в такой ситуации? Наплести колдовской паутины, чтобы в нее попадали только преступники. Нет, Лориа. Проговорила я тихо, но не успела прибавить еще что-то. Как дочка жреца стремительно закивала. Ничего, ничего. Понимаю я, не нужно беспокоиться. Лориавель, я поговорю. Перебила я ее. «Обещала? Значит, скажу!» Девушка немного нервно сжала губы, дернувшиеся, чтобы улыбнуться, и кивнула снова, один раз. «Пойдем!» Потянула она меня дальше по каменному коридору, в котором пахло маслом и огнем. «Куда на этот раз?» «Покажу тебе поляну красивую!» И она снова повела меня перепутанными тропами петляющими тоннелями и переходами, в которых элементарно можно было заблудиться. Но что меня удивило больше всего, так это наклоны пола. Никогда прежде я не видела, чтобы хоть в каком-то доме они шли под значительным углом. Угол, конечно, был недостаточным для того, чтобы упасть или начать скатываться, но его вполне хватало на то, чтобы я запыхалась, поднимаясь наверх, и чтобы сердце замирало, пока я шла вниз. Невероятная особенность – делать такие горы и склоны вместо лестниц. Сейчас мы с Лариавель двигались по тоннелям, которые были выдолблены прямо в земной тверди. И, может быть, дело просто в том, что их строили не люди, а гигантские подземные черви. Однако в какой-то момент Лориавель резко выставила передо мной руку и проговорила «Стой!». От неожиданности я запнулась и чуть не упала. И зря, потому что в двух шагах впереди обнаружилась пропасть. Коридор дворца неожиданно закончился обрывом и продолжался проход лишь через несколько метров впереди. Получалось, Чтобы продолжить путь, нам теперь нужно было преодолеть около пяти шагов, двигаясь над бездной. «Это еще что за ерунда?» выдохнула я с замирающим сердцем, заглядывая в черную каменную пропасть, внутри которой уже не светили чадящие лампады. Однако, к моему изумлению, чем ближе я подходила к краю... И чем глубже заглядывала в пропасть, тем отчетливее становились мелкие, желтовато-зеленые и розоватые огоньки, устилающие камень. По стенам провала и росли местные светящиеся грибы. Этого тусклого света хватило, чтобы оценить глубину бездны. Дна ее видно не было. Это, ну, провал. Пожала плечами Лареавель и хитро посмотрела на меня. «Нам надо туда. Что делать будем?» Я несколько раз хлопнула ресницами, чувствуя себя испуганным страусом, которого поставили на вымощенную плиткой тропинку. «Я могу повернуть назад, например», — предложила, надеясь, что не выгляжу слишком глупо. «Похоже...» Чего-то я не понимала в местных правилах. Знаешь, проговорила тихо Лариавель, прикрывая глаза. Я люблю очень этот фокус. Даже на жителей каньона производит он впечатление. А уже о тех девушках, что из Шейсары прибывали к нам, и вовсе говорить нечего. Правда, мне редко похвастаться удается так. С этими словами она подняла руки и зашевелила в воздухе пальцами, словно плела невидимую паутину. В ушах глухо застучало. Мне почудилось, что я слышу едва различимый звон, где-то на границе слышимости, тонкий, как писк комара, как скрип ногтя по струне лютни. А затем я различила голос, но сколько не вглядывалась по сторонам, кому он принадлежал, так и не смогла понять. Ведь губы Лареавель были плотно сомкнуты, как и глаза. «Открой мне двери, сплети дорогу. Мой голос ветер, я искра Бога». При этом я готова была поклясться, что произнесенных слов так и не услышала но голос продолжал издавать эти странные звуки. Я будто бы понимала, о чем они. Не слышала слова, лишь шелест, но все понимала. И когда дочь жреца снова открыла глаза, ткнув пальцем вперед, я, наконец, увидела нечто удивительное. С другой стороны провала зашевелился камень. Я отшатнулась назад и едва не упала, пронзенная резкой стрелой ужаса, потому что из тьмы коридора к провалу шагнул гранитный голем. Прежде его не было видно, но сейчас тусклый свет лампад упал на рубленные, словно вытесанные топором, углы его тела, на мощную, но маленькую голову с дырками вместо глаз и на огромные руки, одна из которых поднялась и опустилась на незаметный прежде рычаг. В тот же миг раздался скрип и треск, затем скрежет и грохот. А откуда-то из провала под нами начал подниматься тяжелый каменный мост. Голем тем временем шагнул назад, прислонился к стене и снова замер в неподвижности. Я не могла издать ни звука, наблюдая одновременно за застывшим диковинным существом, подобные которому, как я думала, существовали лишь в легендах, и за небольшим переходом, который, наконец, замер и полностью заполнил собой бездну, превратившись во вполне широкую тропу. Я представления не имела, с помощью каких механизмов эта тяжеленная штуковина держится в воздухе и не падает. Было страшно. «Ну, пойдем?» Спросила довольная Лори и смело шагнула вперед. Девушка вся светилась от радости. «Видать?» Выражение изумления на моем лице было столь велико, что это компенсировало все дурное настроение дочки-жреца. Я глубоко вздохнула, стараясь придать себе уверенности, и почти так же смело двинулась следом за своим провожатым. Разве что каменного голема я обошла по широкой дуге, боясь, что его глаза... Вот-вот зажгутся огнем, и он меня пришибет одним легким движением ручища. «Не надо бояться», — покачала головой Лариавель. «Он сейчас снова стал просто камнем. В нем нет искры жизни». А у меня в голове всплыли слова, которые никто не произносил. «Мой голос — ветер, я — искра Бога». Интересно, слово «искра» в данном случае было лишь совпадением, или тот голос, который я слышала у себя в голове, на самом деле принадлежал Лори? И она колдовала непонятным мне способом. В магии я не разбиралась, потому что у меня ее никогда не было. Но и спрашивать о своих догадках я не торопилась. Тетка с детства приучила меня не афишировать свои фантазии, чтобы не сойти за сумасшедшую. Если повезет, сумею вывести дочку жреца на откровенность и другим способом. Значит, это ты только что оживила голема? Спросила я, когда мы прошли в тоннель дальше. Прикоснувшись к одной лампадке, Лориавель чем-то щелкнула. И тут же все остальные лампадки в коридоре тоже начали зажигаться по очереди с таким же щелчком. Похоже, она привела в действие какой-то механизм, который запустил серию однотипных действий. Высечение искры искрисало, а затем эти искры зажигали фитили. Ага, я Довольно кивнула Лори. «Это древняя магия шарвальских жрецов. Жаль только, что мои способности малы очень. Но я могу рассказать интересную историю тебе». Я поспешно закивала, потому что с некоторых пор все, что казалось подземного племени, стало для меня ужасно интересно. Считается что веков много-много тому назад наши предки обладали великой силой. Они с камнем умели разговаривать, голоса пауков слышали и управлять землей имели способность. Поговаривают, что особо сильные жрецы могли заставить сойти с мест своих высокие горы. Они были подобны богам. Однако коварный лес Шах убили всех до единого. И с тех пор племя наше обескровлено. Практически не сохранилось никого, в жилах чих текла бы древняя сила. А потому и новых колдунов почти не рождается. «Подожди, подожди!» — прервала я ее, нахмурившись. «Что?» Что еще за племя Лес-Шах? В это время мы все дальше и дальше продвигались по каменному коридору, и впереди уже начала виднеться маленькая удивительная поляна, со всех сторон окруженная водой. Там вдали было очень светло, хотя я никак не могла понять, Откуда в глубине каменных пещер, буквально в недрах земли, может быть такое светлое пространство? Лориавель бросила на меня короткий взгляд через плечо. Звали прежде так людей, что впоследствии стали народом Мираев. Я ахнула, зажав рот рукой. Ничего подобного Никто и никогда не слышал на светлой земле Шейсары. Это было нечто из ряда вон выходящее. Чушь, ересь и глупость. Невозможное. Ты хочешь сказать, что мирая убили всех ваших колдунов? Но ну зачем бы им это делать? И почему у нас не сохранилась ни капли информации об этом? Вообще. О стеклянном каньоне вшей Шейсаре никто не знает. Словно вас и нет вовсе. Лори пожала узкими плечами. Наверное, история геноцида чужого народа не то, что хочется передавать изо рта в рот. Неловко выразилась она. И не то, что можно оставить в качестве наследства детям. Мы уже успели дойти до светлой пещеры, и я с изумлением поняла, что сверкает здесь сама вода. Свет шел откуда-то снизу, как будто под топазовой гладью спрятались огненные кристаллы. В самой середине озера оказался небольшой островок, в центре которого распушился один-единственный толстый, и древний розовый рододендрон. «Пойдем со мной», — проговорила дочка жреца и ступила на узкий мост, который лежал прямо на воде. Я охотно пошла вслед за девушкой, с радостью окунувшись в красоту диковинного места, но не забывала и про наш разговор. «А почему племя Лисшах напала на твоих предков?» Наверное, была какая-то причина? Все же, несмотря на жестокие слова Лариавель, я не верила, что все могло произойти вот так вот просто. Никто не станет убивать целый народ без повода. Неизвестно это мне, к сожалению. Лишь факт остается фактом. Сейчас в наших рядах так мало рождается магов, что каждый новый колдун Это сюрприз. И всегда праздник большой. Значит, ты редкая птица среди шарвальцев? Лориавель улыбнулась. Да, мой отец тоже носитель магии. Однако в нем сила настолько слаба, что почти не проявляется. Благословение уже то, что наследственность его передалась и мне. И стала сильнее. Я могу двигать камни на расстоянии, могу приказы отдавать на паучьем языке. Это все вообще огромная редкость. Хотя, говорить на паучьем мой папа тоже умеет. За что среди других жрецов ему и был присвоен высокий статус. Говорят, отец имеет особую связь с пауками. В это время... Девушка подвела меня к огромному дереву, от которого веяло древней силой. Я думаю, что вообще от любого растения, которое имело бы размеры этого рода дендрона, веяло бы чем-нибудь подобным, потому что дерево было поистине громадным. А еще вблизи оказалось, что у него совершенно изумительно. Изумрудно-зелёная кора, казалось, она и впрямь сделана из какого-то драгоценного камня. Это древний хризопразовый рододендрон, пояснила Ларявель, аккуратно присаживаясь среди мощных высоких корней. Сердце Красной Матери. Говорят, веков много-много назад, когда наше племя было изгнано в земные недра, Красная мать не дала нам погибнуть. Она приказала детям своим и вместе с нами в разломы земной коры ушли тисовые пауки, которые впоследствии помогали нам строить город, шить одежду и приготавливать снадобья, которые одинаково успешно могли убивать и сохранять жизнь. Лариавель кивнула куда-то мне за спину. И неловко обернувшись, я увидела, что среди высоких мхов, устилавших землю вокруг старых корней, торчат десятки круглых блестящих глаз. Здесь было очень мягко. А теперь еще немножко страшно, потому что остров, на который привела меня дочка-жреца, был домом для десятков маленьких черных пауков, с красными брюшками, для тех самых, которые раз в несколько лет совершали нашествие на Шейсару, всегда в обязательном порядке, оставляя после себя некоторое количество уничтоженных человеческих жизней. Сейчас они казались маленькими и милыми, в отличие от крупных, с размером с собаку, тех, которые выбирались на поверхность и несли смерть. Но красные брюшки означали однозначное. Эти крохотные товарищи, блеском глаз напоминающие драгоценности, также смертельно ядовиты, как и их взрослые сородичи. Я не сказала бы, что пауки когда-либо пугали меня. Однако такое огромное скопление насекомых способных убить в мгновение ока, не внушало мне чувство спокойствия. А еще я начала слышать тихий шепот. «Бояться не надо», — продолжала тем временем Лориавель, видимо, заметив мой взгляд. «Не опасны они, по крайней мере для нас. Тисовые пауки — наша семья. Они, может быть, и ваша семья?» но я-то не уроженка стеклянного каньона ответила нервно поежившись. Казалось, что мелкие паучишки подбираются ко мне со всех сторон. Лареавель покачала головой бояться не надо, повторила она. Теперь ты живешь с нами и как бы не хотел вернуться домой, к сожалению, назад путь закрыт для тебя. А это означает, что теперь одна из нас ты. Знаю я, что пауки пугают шейсарок. Реакция твоя – одна из лучших среди тех, которые я видела». Другие девушки в основном кричали. «Ты приводила сюда еще кого-то?» – удивилась я. Хотя, впрочем, особо удивляться нечему. «Не я первая рабыня для их паучьего божества». И не я последняя. Никого не приводила. Вопреки моим размышлениям ответила она: И с тобой я пришла сюда, только потому, что нравишься мне ты, Дочка жреца мягко улыбнулась, а затем нашла среди мха три аккуратных маленьких камушка и зажала их в ладони. Это место священно, и мало кто допущен до него. Именно сюда впервые спустились те, что остались в живых после бойни. Здесь впервые шарвальцы основали каньон, а красная мать вырастила дерево это. Она на миг замолчала, а затем продолжила. Да и сама ты видела, что попасть сюда не так-то просто. Лишь обладатели магии способны на это. С этими словами Лори раскрыла ладонь прямо передо мной и, сжав губы, вся напряглась. Снова я безуспешно вглядывалась в ее лицо, но так и не увидела ни намека на то, что моя собеседница произнесла хотя бы звук. И, несмотря на это, вокруг раздался отчетливый голос, в котором на этот раз мне почудились Знакомые нотки голоса самой Лориавель. «Пусть камень и тверже льда, В руках моих он вода». Едва она это произнесла, В тон ей зашептали десятки голосов. «Красиво, правду говорит, Колдунья наша!» «Меня проняло мурашками С головы до ног!» Я старалась не оглядываться, потому что на этот раз была уверена, шепот принадлежал паукам. Зато едва прозвучали слова заклятия, которые, судя по всему, мысленно произносила моя собеседница, как камушки в ее руках вдруг поднялись в воздух и начали танцевать, крутиться по кругу, словно живые маленькие птички, только крылышек не хватало. Я задержала дыхание, не веря своим глазам. Никогда не видела ничего подобного. В Шейсаре ни один человек, Мирай или Мильер, не обладал подобной магией. Или мне об этом не было известно. Но даже гоблины, которые по чуть-чуть владели всеми видами волшебства, кажется, не умели такого. «Это удивительно!» — воскликнула я и, не сдержавшись, захлопала в ладоши. Лориавель широко улыбнулась, а затем резко выдохнула, словно сбрасывая с плеч невидимый тяжеленный груз. Едва она это сделала, как три камушка, кружащиеся в воздухе, тут же упали. «К сожалению, надолго не хватает меня», — улыбнулась она. «Ну, это же восхитительно!» — заверила собеседницу. «Я вот совершенно не обладаю магией, а, признаться, когда-то в детстве мне этого очень хотелось. Может быть, попробуешь поколдовать, как я?» — вдруг предложила Лариавель. «Всегда хотела учителем быть. Знаешь, ведь может статься, что у тебя шарвальские корни». Я шумно сглотнула стараясь не показывать, насколько меня беспокоили ее слова. Ведь она говорила ровно то же самое, о чем и я думала все последние дни. Не успела я ответить, как Лори продолжила. «Да, может показаться, что это странно, однако много наших детей спрятано наверху». Она ткнула в потолок пещеры. «А ты похожа на нас?» Я на секунду замерла, а затем, резко выдохнув, спросила. «А если окажется, что ты права, можно ли будет найти моих настоящих родителей среди вашего народа?» Лария Вэль сдвинула брови и на секунду замолчала. «Попытаться можно, но это будет трудно. Придется ведь отсчитать твой точный возраст» и поднять книги 20-летней давности, выискивая там людей, которые переживали трудный период в жизни и отдали своих детей. Возможно, придется поднять некрологи, имен и точных мест, куда уносили младенцев, у нас не записано. Да и записи сами вполне могли отсыреть и сгнить. Но я обещаю тебе, что сделаю все, что в моих силах. «Сахашиноас, мы найдем их», — пообещала она. С этими словами она коснулась моей ладони, уверенно вглядываясь в глаза. Такой теплый и дружеский жест, что мне стало не по себе. Но едва я начала чувствовать себя неловко, как она перевернула мою кисть и закинула туда три камушка. «А ну-ка, давай!» Тебе нужно сделать совсем немного. Закрой глаза и произнеси. Фелиса Ихвета Нехт. Лос Крэшес Вертвьессен Бьехт. И несмотря на то, что ее губы произносили слова на неизвестном мне языке, я все равно слышала в голове совсем иное. Это было уже похоже на сумасшествие. «Это паучий язык?» – уточнила я нервно. Лориавель кивнула. «Но ты не произносила ничего подобного. С первого раза сложно начать говорить на паучьем», – пояснила она, вдруг протянув руку в сторону и положив на мох. В ту же секунду по ее ладони взобрался маленький паучок и уселся там, довольно потирая лапки. У них иная речь, нет у них человеческих связок, и слова, которые ты произносишь, являются лишь человеческой интерпретацией языка этих существ прекрасных. Без подготовки не сможешь ты заговорить с ними, ведь не приспособлена ты к их речи. Я кивнула, не став спорить, и повторила все, что просила Лариавель. закрыла глаза, с некоторым трудом, но произнесла «Фелисе инхвета нехт, лос крэшес вертвьессен бьехт». И снова у меня в голове мелькнуло то, что это значит. Пусть камень и тверже льда, в руках моих он — вода. От переживаний сердце застряло в горле. Осталось лишь распахнуть глаза увидеть пришли ли в движение камня и узнать наверняка являюсь ли я уроженкой стеклянного каньона но ничего не произошло я хлопнула ресницами и с легким разочарованием поняла что мелкие голыши так и остались лежать на ладони неподвижно хм протянула лори Ну, это еще не значит страшного, неуверенно говорила она, а у меня под ребрами разрасталось что-то тянуще тоскливое. Видимо, мне все же ужасно не хотелось думать, что я обычная брошенка, ненужная родителям собачонка, которую выставили на улицу. И, возможно, хотелось надеяться, что они еще живы. Ведь с детства я привыкла считать, что нерадивые мама и папа — обычные люди из какой-нибудь бедной провинции Шейсары, просто подбросили меня к многодетной незнакомке на порог. Та приютила чужую малышку, потому что, хоть и жила в нужде, но не могла бросить ребенка. И с тех пор Я росла в чужой семье, помогала, отрабатывала свой хлеб и думать не думала о том, что когда-нибудь встречусь с настоящими родителями. Зачем они мне были нужны, если я сама им оказалась без надобности? Но теперь-то все могло выйти иначе. Не вышло. «Ты не должна расстраиваться». Ведь не может с первого раза получиться все. А ты не должна меня успокаивать. Спокойно проговорила я, положив камни обратно в мягкий мох. В конце концов, я никогда не мечтала оказаться шарвалькой. Хотя, может быть, это и было бы забавно. Оказывается, меня вовсе не пугала перспектива отдаленно породниться с Лариавель. Я готова была принять тот факт, что шарвальцы поклоняются Красной матери и даже вполне не против жить бок о бок со стаями ядовитых тисовых пауков. Впрочем, задумавшись об этом странном факте, я не заметила, как один из этих самых пауков подполз ко мне слишком близко, а затем и вовсе перелез на кисть перебирая пушистыми лапками. Кажется, я вскрикнула, дернувшись от неожиданности и скинув многоногого бедолагу в мох. Тот засеменил своими тощими палочками и скрылся за деревом. Откуда-то издали донеслись несколько призрачных, шелестящих голосов, в одном из которых мне почудилась обида. Стало стыдно. «Не бойся!» Тут же воскликнула Лареавель. «Они разумные, и если не будешь ты их обижать, они тебя тоже не обидят». «Да я и не боюсь!» Выдохнула я, бросив короткий взгляд на свою ногу, на которой поблескивал таинственный браслет Хельсарх. Когда-то паучок, который теперь якобы стал моим украшением, ни капли не напугал меня. Я была вполне готова поболтать с ним в пустой пещере и даже расстраивалась, что он исчез. Впрочем, первая эта наша встреча тоже не удалась. Я так испугалась, что свалилась в скрытый провал. Пауки никогда не пугали меня, призналась я. Просто это странно, когда их так много. Когда они вроде как Думают о чем-то, переговариваются. Странно, что есть некое божественное существо, которое тоже паук, и люди поклоняются ему. И невероятно трудно принять, что и человек может быть наполовину пауком. Вот это действительно пугает. Перед глазами стала огромная фигура Джерхана в образе великого Айша и все внутри словно покрылось мелкой корочкой льда. «Могу тебя понять я», — кивнула Лори, «но подумай сама, что же в этом странного?» «Как что?» — ахнула я, опершись спиной об огромный ствол рододендрона. Изумрудная кора была мягкой и словно слегка грела спину. Пауки, Это существа, которые впрыскивают яд в тело жертвы. Затем яд превращает ее внутренности в кисель, которые радостные выпивают. И полдела, если пауки едят мух. А если они достаточно огромны, чтобы съесть человека? А эти их лапки, которых так много, словно это чьи-то пальцы. А глаза, которых, кажется, тысячи. Шелестящий шум голосов стал чуть громче и немного возмущенней. А затем стих. И обернувшись, я увидела, что на поляне больше нет ни одного паука. И мне стало еще более стыдно, чем прежде. Но вот кто меня за язык тянул? Вот говорила же Авель, что эти пауки разумные и зачем нужно было их обижать, если они не сделали ничего плохого. В конце концов, свой внешний вид никто не выбирает. Что с того, что боги сделали их такими, а не другими? Их вины в том нет. А лапки на самом-то деле меня вовсе не пугали. Это было даже немного мило, когда они щекотали кожу, ползая по ней. А еще у паучков была мелкая шорстка, как у котов или хомяков. А глазки блестели, словно драгоценные камни. И большая часть сказанного мной скорее повторение того, что слышала от подружеквшей Сари, от тетки, которая ужасно боялась пауков. А я просто привыкла повторять то, что говорят другие. Лориавель тем временем вдруг осветила вопрос совсем с другой стороны, с той, с которой я никогда и не подумала бы посмотреть. А чем лучше Наги? Мираи, издревле которые занимают шейсару, и себя считают творение венцом? Спросила вдруг она, приподняв бровь, разве люди, что наполовину змеи лучше остальных? Они воскрасивее, сильнее и умнее?» Я нахмурилась. Так-то попала в точку. Несмотря на то, что в Шейсаре давно законодательно установлено равноправие между людьми, мираями и мильерами, все же самой богатой и уважаемой прослойкой населения являлись наги. Хвост? фактически был пропуском в богатую жизнь. А змей не боялись, а скорее уважали, именно по этой причине. Но ведь они тоже были ядовиты, тоже опасны и тоже, в общем-то, ничем не лучше пауков. «Не умнее», — ответила я единственное, что пришло в голову. Но умираев вроде как красивые хвосты, Они блестят, как золото и драгоценные камни. Так говорят. Это тоже были слова моей тетки. А еще соседской девчонки которая мечтала выйти замуж, замирая. «А ты видела великого Айша?» Выдохнула Лариавель, широко распахнув глаза. «Ведь его тело блестящее, словно обсидиан полированный» обрамляющей капли рубина. Ведь он красивее тысячекратно, чем хвостатые наги, чешуей покрытые, чьи хвосты стелятся на многие метры и задушить могут в один миг. Айш никого не может задушить. Зато на нем можно покататься. Воскликнула она и едва не подпрыгнула. А ты можешь покататься, номирая. Да не в жизни. Я на мгновение лишилась дара речи. — И что, часто Аиш кого-нибудь катает? — спросила я с нервным смешком. И щеки начали малость гореть. — Ну, — протянула Лареавель и тоже слегка смутилась. — Вообще-то не часто. — Насколько не часто? — приподняла бровь я. И девушка перехватила кончик своей голубовато-белой косички и начала накручивать его на палец. Ну, никогда. Так это ведь потому, что великий Айш еще не нашел свою аялу, А когда найдет, покатает ее наверняка. Она несколько раз быстро кивнула и перестала краснеть, явно полностью уверенная в своей правоте. В любом случае, паук и в половину это не так страшно, как змеюка. Маленькая, холодная и скользкая, добавила она, поморщившись. И я поняла, что переубеждать ее нет никакого смысла. Впрочем, у меня и желания такого не появилось. Для меня что паук, что змея одинаково обычные животные шейсары. Я не испытывала отвращения или страха ни к тем, ни к другим. Предрассудки – это всегда плохо. Но не потому, что они приносят окружающим дискомфорт. Упасите боги, в этой жизни каждый сам себе злобный койот. Но дело в том, что предрассудки приносят дискомфорт в первую очередь самому их хозяину Так мужчина, да дрожи опасающийся пауков, может при виде маленького многоногого бедолаги от испуга, скажем, подскользнуться и упасть, подвернув лодыжку. А трепетная дама, ненавидящая змей, может кинуть в мирно ползающую рядом гадюку палку и схлопотать смертельный укус просто из-за своей ненависти. А еще Ненависть и страх не позволяют увидеть чужую красоту. Придя к таким размышлениям, я снова смутилась. Перед мысленным взором мелькнули горящие зеленым огнем глаза, а где-то под желудком разлилось раскаленное озеро. Так, словно я только что выпила кипящего отравленного вина. Слушай, Вдруг проговорила я, кусая изнутри щеку. Предполагать то, что мелькнуло у меня в голове, было стыдно и неловко. И все же я не могла не спросить. «А если я все же стану этой вашей...» «А подсказала Лариавель. «Супруга великого Айша, которая подарит дитя ему?» Ее голубые глаза блестели. «Ну да», — согласилась тихо, «если я стану аялой, разве тебя это не расстроит? Ведь я могу занять твое место». Лориавель медленно опустила глаза и улыбнулась, задумчиво выводя пальцем рисунки на мшистом ковре. «Не расстроит Эвиса», — покачала головой она, — «клянусь красной матерью» и не нужно тебе беспокоиться об этом. В конце концов, моя вина в том, что я не сумела сохранить себя в безопасности до дня встречи с Айшем. И если бы не появилась ты в Стеклянном каньоне, может статься так, что великий Айш надолго остался бы без Аллы вовсе. Новая Алла всегда праздник и для всего племени надежда. Надежда на то, что мы наконец выйдем на свет солнца. Так что, если Аяалы, что поведет нас наверх, окажешься ты, я буду счастлива. На всё воля Красной Матери. Сахашинас. Несколько бесконечных мгновений мы провели в тишине, пока я пыталась справиться с неловкостью. А потом Все же положила руку на ладонь девушки и проговорила: я могу сказать лишь одно не знаю что будет дальше, но ты не должна винить себя в том, что не стала алой это вина других Дочка жреца взглянула на меня блестящими голубыми глазами и кивнула Мы провели у священного шарвальского дерева еще некоторое время. И я была готова признать, что огромное, шелестящее ветками растение и впрямь обладает какой-то силой. Рядом с ним было спокойно, внутри, будто бы наступал какой-то мистический колдовской штиль. А тонкий, сладковатый запах цветов настраивал на романтический лад. Чуть позже Лориавель вернула меня в телоран великого Айша, где мне снова принесли по очереди несколько подносов с едой, прежде чем пришло время ложиться спать. Это стало ясно по тому факту, что во всем каменном подземном дворце вдруг разом потухли почти все огни. Лампады не горели, свечи тоже. А выглянув вниз с большого каменного балкона, я увидела, что колдовские грибы, растущие повсюду на улице, тоже перестали распространять свой призрачный свет. словно кто-то их выключил. Это было удивительно. И только алое излучение огромного механического ядра. Что крутилось под потолком дворца и называлась луноворот, еще немного освещало площади стеклянного каньона. Да еще нарочно зажглись странным красным огнем высокие столбы фонари, которые прежде горели, как и грибы, приятным желтовато-зеленым. Получалось, что ночь у шарвальцев имеет пугающий красный цвет. Сперва этот факт меня серьезно напугал, но уже спустя несколько дней я привыкла. И, признаться, красная ночь казалась мне гораздо более приемлемым вариантом, чем черная, когда луна не может проникнуть сквозь толщу камня и осветить каньон, а фонари и грибы тухнут и теряются в кромешной тьме. Попадая иногда в закрытые, неосвещенные коридоры или тоннели, лишенные колдовских грибов, я вспоминала, что такое истинный мрак, когда не видно даже собственной руки, протянутой вперед. Так я прожила в телоране Айша несколько дней. Меня никто не трогал. Джерхан появлялся незаметно и исключительно ночью каким-то хитрым способом проникая в мою комнату и засыпая в своей постели. Об этом я узнавала только утром, по смятым простыням. Сам мужчина также незаметно исчезал, словно был призраком. Меня это начало напрягать. На третий день я уже даже решила, что в этот раз просто лягу спать на его кровати а не на огромной круглой постели великого Айша, где мне отвели место то ли как хозяйке, то ли как рабыне. В итоге Джерхан будет вынужден прийти и обнаружить меня на своей кровати, после чего ему-таки придется со мной поговорить и перестать прятаться. Однако я вовсе не рассчитывала, что на третью ночь Вместо Джерхана в покое Телорана придет сам великий Айш.